«Летом прошлого года в Ливорно Меннель сказал Салой: «Знаешь, парень, я не собираюсь тебя обманывать. Твоя работа связана с большим риском. Я знаю, на что иду», — заносчиво ответил тогда инженер. «И весь риск беру на себя. Надеюсь, вы не думаете, что я мечтаю провалиться». «Разумеется», — сказал Меннель, — «но это зависит не только от тебя. Со своей стороны я, конечно, сделаю все, чтобы обеспечить тебе безопасность. Именно поэтому я принял решение отключить тебя от Биаты. Отныне ни ты, ни она не будете знать о работе друг друга». Ты впредь играй роль ревнивого жениха, ведь ревностью всегда можно оправдать любые самые абсурдные поступки. Ясно. А с кем я буду поддерживать связь? Периодически тебе будут звонить по телефону. Запоминай хорошенько вопросы и ответы. Из них ты будешь знать. «Где с тобой хочет встретиться наш связной и когда?» Меннель налил в стаканы кальвадоса, а они выпили. «Мой человек скажет тебе, можно пригласить господина Вагнера?» «Ты ответишь, это квартира не Вагнера. И сам спросишь, какой номер вы набирали?» «Связной назовет какой-то номер». Каждый раз этот номер будет другим. Но пятая и последняя цифры в сумме будут давать девятку, понял? Две же средние цифры в сумме дадут тебе час, когда состоится встреча. Встречаться будете на острове Маргет у гостиницы. Если, например, отвечая на твой вопрос, он скажет, что набирал номер 249-807, то это значит, Прервал и вассалы, что двойка и семерка дают девятку, а встречаемся мы в пять часов пополудни, так как 9 и восемь, семнадцать, то есть в семнадцать часов. А как я узнаю вашего человека? По его машине на стоянке возле отеля. Она может быть любой марки. Но на заднем стекле у нее будет наклеен фирменный знак Ганзы. Вот этот. Меннель достал из бумажника этикетку величиной с ладонь, на которой были изображены средневековые ганзейские города. И на их фоне броскими буквами было написано «Ганза Гамбург». «Правая дверца машины будет приоткрыта», — продолжал Меннель. «Если связного не будет на месте, ты сядешь в машину и дождешься его прихода. На нем будет темно-синий галстук в горошек. Если связным будет женщина, на ней ты увидишь темно-синий шарфик тоже в горошек». «Ясно», — сказал Салый. «Теперь я хочу кое о чем вас спросить. Только прошу на чистоту». — Пожалуйста, спрашивай. — Дайте честное слово, что между вами и Беатой ничего не было. — Даю тебе слово. — Итак, Беата здесь. — Но нет в живых Меннеля. Нужно решать, что делать. — У меня они нашли открытку Сильвии. «Но если я ни в чем не признаюсь, то открытка мало что им даст. Сильвию выдавать нельзя, нельзя хотя бы потому, что это единственный человек, кто сможет мне как-то помочь», — думал Салый. «Только не терять головы, надо спокойно все обдумать». «Если биас трусит и даст показания, мне все равно нужно все отрицать, и тогда им ничего не удастся доказать. Итак, шпионажем я не занимался. Буду держаться и дальше своей легенды о ревности». И тут вдруг ему в голову пришла удивительная мысль. Салый подскочил к двери камеры и яростно забарабанил в нее. Вскоре в окошко заглянул охранник.